Студия Вира М представляет книгу Михаила Николаевича Волконского «Ищите и найдете». Запись производится по изданию. Михаил Николаевич Волконский «Ищите и найдете» Вязниковский Самадур. Издательство Логос, Санкт-Петербург, 2002 год. Читает Галина Самойлова. Михаил Николаевич Волконский ищите и найдете. Роман из эпохи XVIII века. Глава 1. В строившемся новом дворце императора Павла Петровича художнику Варгену была поручена часть росписи стен. Собственно говоря, это сам он, Варгин называл так свою работу, как будто порученная ему роспись была его оригиналом, а на самом деле ему приходилось довольствоваться более скромным трудом – то есть расписывать стены и плафоны по чужим картонам, так что имени его, как придворного художника, история не сохранила. Однако этим делом Варгин занимался с большим рвением, как будто истинное вдохновение осеняло его. С самого утра, чтобы не терять времени, когда зимой на короткий промежуток показывается в Петербурге солнце, он забирался на прилаженные к потолку подмостки, ложился на них на спину и в таком, не совсем правда удобном положении, отдавался работе. Стены расписывать было легче, раз он лежал так на помосте и старательно выписывал ногу богини, мчавшейся по облакам на колеснице из цветов. Внизу в комнату вошли, он слышал это, но кто вошел, видеть не мог. Вошедшим тоже не было возможности увидеть его, лежавшего на помосте, под которым они остановились. Он слышал их разговор и волей-неволей узнал то, о чем они говорили». Это была одна из тайн будущего дворца, и дело касалось секретного хода, дверь в которой была тут, в этой комнате. Варген хотел было сначала дать и себе знать кашлем, но все равно было уже поздно, и он оробел и притих. Оробел же он, потому что в одном из говоривших узнал по голосу главного архитектора, а другой был, вероятно, очень важным лицом, судя по той почтительности, с которой обращался к нему главный архитектор». Варген затаил дыхание и не проронил ни слова, услышал весь разговор и все объяснение, которое архитектор давал незнакомому важному лицу. Он узнал, как отворяется потайная дверь, куда ведет ход, словом, все подробно. Варген не сомневался, что если бы его заметили на помосте и увидели, что ему стала доступна тайна секретного хода, ему не сдобровать бы... Очевидно, тайный ход делался не для того, чтобы все его подробности были известны какому-то художнику, и с этим каким-то художником в случае чего не церемонились бы. Разговаривавшие вышли. Варгин вздохнул, было свободнее, но сейчас же сообразил, что опасность для него еще не миновала. Архитектор, проводив важного посетителя, мог вспомнить, нет ли кого-нибудь на помосте в комнате, где находится потайная дверь хода, и вернуться, застать Варгина, и тогда он погиб. Так, по крайней мере, рассуждал Варгин. В его жизни уже были обстоятельства, вовлекшие его в большие опасности и доставившие ему немало тревог и волнений. С тех пор он дал себе слово жить тихо, скромно, незаметно делать свое маленькое дело и никуда не соваться. Он боялся теперь всяких романтических тайн и необыкновенных происшествий. Так он и жил, стараясь оставаться в тени, и вдруг такой совершенно непредвиденный случай. Он лежал на помосте, откинув в сторону кисти палитру, сердце у него билось, ему уже казалось, что услышатся шаги архитектора. Тут его осенила мысль, что можно воспользоваться тем же потайным ходом, о котором он только что узнал, чтобы скрыться, и тем самым отвести всякие подозрения. Почти не рассуждая, повинуясь единственной этой мысли, только и дававшей, по его мнению, спасение – Он накинул на себя плащ, схватил шапку, спустился с помоста, легко отыскал дверь, отворил ее и юркнул в узкое, темное, сырое пространство. Он сделал это как раз вовремя. Едва затворилась за ним дверь, в комнату вошел архитектор и стал звать его. Не получив ответа, архитектор влез по лестнице и внимательно осмотрел помост. Убедившись, что на нем никого не было, он успокоился». Между тем, благополучно выбравшись по секретному ходу из строившегося замка, Варген без оглядки кинулся домой, чтобы и след его простыл. Жил он поблизости от дворца, где ему приходилось теперь работать. Он переехал сюда, чтобы ради экономии ходить на работу пешком. Варген нанимал комнату у хозяйки Августа Карловны, которая снимала маленький одноэтажный домик, служивший надворным строением большого барского дома, выходившего фасадом на улицу близ Литейного двора. Домика за этим большим домом вовсе не было видно, да и проход к нему лежал не через главные ворота, а из переулка. У Августа Карлны, кроме Варгина, жил еще молодой швейцарец из Женевы доктор Гирье, явившийся в Россию искать счастье, состояние, богатство, словом всех благ земных. Тогда Россия еще представлялась иностранцам обетованной землею, где каждому, кто отважится приехать в нее из чужих краев, легко достичь всего, чего ему хочется». Однако расчеты молодого женевца не оправдывались.